скончался Кирилл, сердечная недостаточность. Сын Игорь. Телеграмма пришла из Ярославля. Прочтя телеграмму, сразу вспомнился многим из нас Кирилл Сергеевич, добрый и хороший человек, бывший с отцом Арсением в одном из Лукери. Все мы сидявшие, взглянув друг на друга, подумали, каким надо быть правитцом.